Глава десятая Далеко нам ехать. Несколько остановок. Как и положено автобусу в полдень, он оставался полупустым. Бернард не спешил занимать место. Я, следуя его примеру, стояла рядом. Маршрут транспорта проходил через три района города, поэтому место назначения для меня все еще оставалось в секрете. Поручень, за который приходилось держаться нам обоим, был не самым удобным. Моего роста не хватало, чтобы ухватиться за него уверенно. Сосед таких проблем не испытывал. «А где ты живешь?» Вернувшаяся на его лицо хитрая улыбка подсказывала. Мой вопрос он воспринял совсем не так, как задумывалось. «Решила, что бороться с твоими страхами будем у меня дома? Отличный вариант. Жаль, что эта идея не пришла ко мне раньше». Он выждал еще некоторое время, давая своей шутке настояться и румянцем отразиться на моем лице. Я часто переезжаю, но последнее место обитания находится недалеко от университета. Соседи жалуются на отсутствие чувства юмора и так-то и выселяют. Разве на меня можно жаловаться? Я идеален. Для Кэти Харпер возможно. Выпалила я вслух то, что должно было остаться в голове. Он пытливо разглядывал мои глаза, словно хотел вытянуть из меня еще пару интересных мыслей, но я делала вид, что все так и задумывалась». Его лицо приблизилось, и я неосознанно потянулась к нему. Она не заслужила этот ревнивый взгляд. Демон гипнотизировал меня, хрипотцой в голосе, шевеления губ притягивали, хотелось, чтобы он продолжал говорить любую чепуху, только бы любоваться им. Я теряла равновесие, готовая раствориться в его объятиях. Вот только тот момент, что я действительно падала, вырвал меня из дремы. Автобус резко затормозил, соскользнув рукой с поручня, по инерции полетела прямо на Бернарда. Он, словно ничего не произошло, стойко принял все мои килограммы, удерживая меня. Голова оказалась на его груди, я вздохнула чудесный хвойно-цитрусовый аромат. Мне понравилось ощущение его объятий, пальто чуть съехало, и я чувствовала тепло его кожи через рубашку. Мгновение закончилось, ведь я нашла другую опору. «Пожалуй, я лучше присяду». Собираясь оторваться от него и привести задуманное в действие, я почувствовала сопротивление. Его рука уверенно устроилась на моей талии. «Бернард?» – с нажимом спросила я. «Не нужно. Пора выходить. Мы приехали в ту часть города, которую я бы назвала промежуточной. Она соединяла центр и два спальных района, но сама была малозастроенной, застроенной. земля здесь использовалась для промышленных нужд». По главной дороге тянулись двухэтажные здания с неизвестными мне конторами и мелкими производствами. Где-то недалеко была мастерская, где я делала гравировку для ошейника Тесс. Бернард подал мне руку при выходе из автобуса, и я бы отказалась, если бы была уверена, что спущусь со ступенек без происшествий. «Что это у тебя? Старый шрам, Воспоминание о том, как чуть не спалила весь дом в детстве». Я не хотела рассказывать полную историю о папе, так как она была слишком личной, только моей. Перевела дыхание, чтобы незаметно заглушить нахлынувшие эмоции и остановить подступающие слезы. Из-за этих кошмаров я совсем расклеилась. К моему удивлению, Бернард тактично промолчал и не расспрашивал больше. Он аккуратно провел пальцем по неровностям кожи и продолжил держать руку, когда мы переходили дорогу. Не отпустил и после. Его ладонь согревала мою, я легко подстроилась под темп его ходьбы. Повторный вопрос «Куда мы идем?» так и не огласила. Не хотелось нарушить этот момент единения. Мы отдалялись от шоссе. полукилометре справа протекала река. Пройдя по тропинке, можно выйти к дикому пляжу. Парочки приезжают туда насладиться красивыми закатами и рассветами. Мы эту тропинку прошли мимо. Ну еще бы. бернардо Романтика – вещи категорически несовместимые. Несколько молчаливых минут спустя я поняла, куда мы направляемся. Из-за густорастущих берез проглядывалось единственное на всю округу четырехэтажное здание, бывшее когда-то цехом местного завода. Все остальные строения давно снесли, но это оставили, скорее всего из-за пристройки с оранжерейно-стеклянной крышей. Власти города собирались переоборудовать его в точку притяжения, зону отдыха с магазинчиками, зимним садом и маленькой набережной, но, видимо, не нашли средств на благоустройство. Ремонт здесь так и не начали. Везде сыплется штукатурка, выбиты окна, отсутствуют двери. Все говорит о том, что здание давно стало аварийным, а пока к нему не прикрыли доступ, молодежь постоянно приходит сюда. Одни для оригинальных фотосессий, другие – пощекотать нервы в надежде встретить привидение, третьи – развлечения ради. В прошлом году я была здесь частой гостьей. Весь четвертый этаж представляет из себя арт-пространство. Ребята рисуют там граффити, настоящее произведение искусства. Чейз, бывший парень, увлекался этим и постоянно приводил меня сюда. Если хорошенько поискать, то в одном из помещений можно найти мое изображение. Значит, мы идем на заброшку. Да, там есть подходящее место, чтобы испытать мою методику. Подожди. Я остановилась и вытянула руку из его ладони. «Не хочу туда заходить». В прошлый раз это закончилось плохо. Парень ждал, когда я продолжу, а меня унесли воспоминания. Все произошло за две недели перед началом учебы. Я вернулась после каникул в город, стояла жара, в тот субботний вечер проходил городской праздник, и мы с Тэс гуляли по набережной, слушали выступления приглашенных артистов и собирались посмотреть на салют. Для этого надо было вернуться в центр». Набиваться еще одной килькой в автобусе не хотелось, а пешком можно было дойти примерно за час, если сократить дорогу мимо этого здания. Ностальгия тогда захватила меня. К тому же я решительно намеревалась поставить точку в отношениях с Чейзом, отпустить его навсегда, перестать постоянно искать отголоски любви, которой между нами никогда и не было. Символично было бы сделать это там, где все завязалось, поэтому мы с Тэс вошли внутрь. Закатное солнце отражалось в битых стеклах, отражая блики по стенам и потолку. «Запредельный уровень романтики», — усмехнулась я. Полгода назад рядом с Чейзом не виделся мир в этих оранжево-розовых тонах, я верила в счастливое будущее. На самом деле я была хорошим другом или сезонной музой, а он замещал дыру в моем сердце после потери отца. Взаимовыгодно, но больно. Отпусти и забудь. Я нашла ту стену, где он нарисовал меня, отправила запрос в космос, искренне поверив в то, что начинаю новую жизнь. Спускаясь с лестницы, преодолев очередной пролет, яркая вспышка ослепила меня. Что-то отразилось от стекла, и я сделала шаг в пропасть. Ступеньки под ногой не оказалось, а падая, не успела сгруппироваться, помешал поводок. Больно приложившись локтем и головой об бетон, я потеряла связь с реальностью. Очнулась в полной темноте. Собаки рядом не было, но поводок оставался в руке. Странно, она не смогла бы сама сбежать. Голова гудела. Обрывки воспоминаний или видений, что приходили в мое неадекватное в тот момент сознание, путали мысли, не давая сосредоточиться. Глаза переполнились слезами, меня накрыло абсолютное горе, и навязчивая идея шептала мне, что ничего хорошего в жизни не будет. Вспышка света, страх, который сменился радостным лаем. Тес привела ночного сторожа, который не только не захотел штрафовать меня, но и вызвал скорую. Наведение, что снятся мне постоянно, иногда переносят меня сюда, на заброшку, где я лежу, бледная, обездвиженная, мертвая. Еще одно сотрясение и ушибы мне не помогут. Давай найдем более безопасное место. Пыталась я переубедить его. Бернард не перебивал, выслушивая рассказ о моей неуклюжести. Часть про Чейза осталась при мне. Софи, то, что ты боишься здесь находиться, означает, что это отличное место для преодоления себя и освобождения от кошмаров. Нет, ты доверилась мне. «Это была ошибка», — вопила я у себя в голове. «Послушай», — он взял меня за руку и приблизился, ловя зрительный контакт глаза в глаза. «Кто смотрит наружу, видит лишь сны. Кто смотрит в себя, пробуждается. Я ответил на твой зов о помощи. Ты не одна». Парень всматривался в мое лицо и медленно отпустил. Я кивнула и закрыла глаза, образы перемешались, мертвая я из сна, тьма, надвигающаяся со всех сторон, и его губы, такие близкие сейчас. Вдох, выдох. Потрясла головой, чтобы смыть наваждение. Бернард прав. Раз это место откликается внутри меня, значит план может сработать. Покричу на крыше, помедитирую, выполню то, что он там придумал. Еще один бодрящий вздох, и я, готовая к экспериментам, чувствую легкие прикосновения, а затем парень обнимает меня. Боясь нарушить идиллию, я не открываю глаза. Минута тянется дольше обычного. Ты не заслужила тьму, Софи. Тебе нужна эта психологическая разгрузка. Разве не этим мы сейчас занимаемся?» Бернард рассмеялся, разжал объятия. Я посмотрела на него. Улыбка озаряла лицо, скрыв обычную наигранность. Он не смотрел на меня так никогда. Что же происходит? Все внутри переворачивается, как только вспоминаю прошедший миг, его тепло. Как теперь это расценивать? Все заигрывания, флирт, а объятия, дружеская поддержка, крохотная капелька надежды, что это не так, теплилась в душе. Здание не изменилось с тех пор, как я была здесь в последний раз. Очаровательное запустение выглядывало из каждой трещины на стенах, паутина в углу. Мама пришла бы в ужас, узнав, где я гуляю вместо учебы. Мы поднялись на третий этаж, прошли несколько коридоров и остановились около сохранившейся двери. За ней находилась небольшая комнатка, использовавшаяся в качестве чулана или другого технического помещения. Я заглянула внутрь, чтобы осмотреть углы, но почувствовала толчок в спину. Бернард впихнул меня в это помещение. «Пора», — сказал он и захлопнул дверь. «Это очень глупая шутка. Возмущение во мне росло. Я попробовала толкнуть дверь, та не поддавалась. Постучалось, ничего. Бернард, Я звала его еще и еще, но он не откликался. К возмущению подключилась паника, хотелось выбраться отсюда. Пусть он идет к черту вместе со своими экспериментами. Минутой позже я уже умоляла, но дверь оставалась закрытой. Пора встретиться со своими кошмарами. Слова словно были нашептаны где-то совсем рядом. «Выпусти меня немедленно!» Безуспешно. Тишина царила внутри комнаты и за дверью. Непонятно, остался ли он стоять там, либо уже ушел, но выйти я не могла. Один. Два, три... Дыхательная гимнастика не помогала замедлить сердцебиение. Какая-то внутренняя чуйка не давала расслабиться полностью, хотя и держала свои чувства под контролем. Глаза начали привыкать к темноте. Здесь совсем не было окон, мебели. Пустая коробка, два на два метра, запертая запертой в ней истеричкой. Надумала себе о нем не весть что. Искренняя улыбочка, обнимашки, да-да, как легко тебе развести, сов. Злость, бурлившая во мне, помогала. Самое лучшее лекарство от страха. Обошла комнату по часовой стрелке раз шесть и против часовой семь. Тишина за дверью раздражала, но я больше не предпринимала попыток дозваться до Бернарда, либо выйти отсюда. Он вбил себе в голову, что помогает мне. Немного потешу его самолюбие. На удивление, здесь не было холодно, стоять надоело, и я расположилась на полу, предусмотрительно постелив под себя черный свитер. Светлой курткой рисковать не хотелось. Надеюсь, Сэм и Леона проводят время в обстановке куда приятнее этой. И Н. Я ведь так ей не позвонила, не спросила, куда она опять пропала. Пошарив по карманам, поняла, телефона нет. Забрал. Заранее все продумал. От грустных мыслей отплел звук. Шорох. Еще один. Но нет, только не крысы. Главное не представлять эти маленькие скребущиеся лапки и отвратительные лысые хвостики. Мерзость. Я пыталась всмотреться. Тьма вокруг словно становилась густой. Вытянула руку вперед, надеясь, что это заставит мозг успокоиться и понять, ничего страшного здесь нет. Вот только кто-то коснулся пальцев. Я дернула руку и быстро вытерла ее о кофту, на которой сидела. Хотелось прогнать это ощущение, забыть его. Глаза прикованы к той части комнаты, куда миг назад вытягивалась рука. Страшнее становилось от того, что я начала различать тени, которые двигались. Тьма словно ожила, клубилась густая, удушающая. Казалось, что она протягивает свои руки или то, что казалось руками мне. Стоп, это не может быть на самом деле. Я не сплю. Просто сильно впечатлилась темной комнатой. Попытка осмотреться только ускорила сердцебиение. Тени были повсюду. Пол и потолок словно перестали существовать, а я потерялась внутри этого пространства. Хотелось сморгнуть это ощущение, но на пятый раз глаза разъедало от яркого сияния. Руки взметнулись в попытке закрыться от него, но я понимала, я внутри, мне негде укрыться, не выбраться, не убежать. Оно пульсировало, вторя моему сердцу приближалось. Я чувствую опаляющий жар, глазами не спрятаться от света. Дыхание убыстряется, страх давит, крик готов сорваться с губ. Свечение сжимается, как во сне окружает меня, секунд до прикосновения. Выхода нет. Зажмурилась. Спасет ли меня это отведение? Не хочу проверять. Но глаза вновь открыты, вокруг темнота. Расслабление пробегает снизу вверх. Всего лишь темнота. Это уж не так страшно. Или не просто темнота. Навязчивое желание обернуться. Чувство, что кто-то сверлит взглядом спину. Проверяю. Воображение нарисовало там человеческую фигуру. Софи, дыши. Резко перевела взгляд перед собой. Пустота. Снова назад. Пустота. Вперед. Темнота. Но только ли... Нет, пора заканчивать эксперимент. Я слабачка, не справилась. Ни мой метод, ничего не поделаешь. Бернард позвала громче. Я вновь у двери. Стучу. Сильнее. Что-то коснулось ноги. Нет, это уже не показалось. Что-то действительно коснулось ноги. Бернард! Не знаю, сколько я билась в истерике. Горло соднило. Руки занемели, но дверь оставалась запертой. Сзади происходило нечто жуткое. Глаза не могут не смотреть. И я разворачиваюсь. Чёрная дымка стелется по полу, заигрывая, приближается. Тьма ликует, оплетает правую ногу, струится вверх. Скользкие прикосновения. Брр! Пытаюсь сбросить это с себя, но словно пинаю воздух. Прижавшись спиной к двери, продолжаю колотить её кулаками и отбиваться от тёмных всплесков. Никто не отзывается. Оно коснулось в районе талии. От страха я уже не понимала, реально ли всё вокруг. Силуэт впереди, тьма поглощает не только морально, но и физически. Пусть это будет лишь сон, пусть это прекратится, но в подтверждении обратного прикосновения стали ощутимее, больнее. Нечто надвигается, вжимает меня в дверь, обхватывает шею. Слышу свой всхлип, только он где-то далеко. Руки не могут нащупать что-либо, проходят сквозь тьму, воздуха все меньше, не могу дышать. Сдавливает еще, сознание туманится. Осталось немного, скоро это закончится. Свет ослепил на мгновение. Передо мной опять пульсирующее кольцо. Металось, в торе рукам тьмы, что обхватывает шею. «София!» Папин голос в голове заставил собрать оставшиеся силы, чтобы закричать. Я не слышала себя, но что-то определенно произошло. Сияние достигло своих пределов и разорвало реальность. Свет взрывной волной прошел через меня, кольцо исчезло. Тьма рассеялась. Только ее остатки еще держали меня. Я смогу. Все получится. Помоги! Последняя мольба оказалась глухим шепотом. Секунда. Две. Гулкий стук сердца в висках. Падение.